ДЕРЕВЕНСКИЕ СТРАДАНИЯ ПО КОЗАМ «В голове моей опилки не беда, и вот чего мне с этими козами делать? Это же ответственность какая! Надо было вернуть их назад Ольге, а не ушами хлопать, когда их Проша по двору в сарайчик гнал. Дожилась! Такие решения уже за меня кот принимает!» «Мамуль, а ты чего так рано встала?» Из комнаты вышла заспанная дочь и кулачками терла глаза. «Ой, а что это у тебя?» Она протянула ко мне руки и забрала бутылки с молоком и сливками и пакет с творогом. «Ты уже с утра пораньше на ферму сбегала?» «Ммм, какое молоко вкусное!» Дочь налила себе в стаканчик молока. «Катюша, у нас теперь есть козы!» С тяжелым вздохом сказала я. «Это какие такие козы? Зачем нам козы? Нам не надо коз, я не люблю козье молоко. Ты его сейчас пьешь». «Да ладно! Почему оно такое вкусное? Я пила у крёстной. Оно пахло плохо и привкус неприятный имела», — удивилась дочь. «Надо доить уметь, но ну и чтобы чистое вымя было. А ей, видно, продавала молоко нечистоплотная хозяйка». Рассказала дочери про утренний визит и про босяцкий подгон от хозяина дома. «Надо будет его поблагодарить за кос и спросить, могу ли я их вернуть Ольге». «Мамуль, а чем мы будем завтракать? Ни колбаски, ни сыра нет? Есть нечего». Я ж задохнулась от возмущения. «Как это нечего есть? Вот творог, вот сливки, варенье есть. Смешай все, и будет тебе вкусный творожок, лучше магазинных. Хлеб со сливками, омлет можно соорудить, яичницу, яйца отварить, кашу манную сварить. Вообще, дорогая моя, придется пока отказаться от магазинных колбасок и сыров, а также от конфет». «Экономить будем. Умрем от белкового голодания. Сладкое полезно для мозгов». «Да, будем. От голода мы с тобой не умрем, тем более от недостатка белка. Посмотри, сколько его в яйцах, молоке, твороге. Недостаток сладкого можешь восполнить за счет варенья, все полезней. Деньги нужны на покупку дома. Не говорю, что будем экономить на еде, но я голосую за разумное потребление». «Ничего лишнего и вредного в рационе». «И на мясе экономить будем?» — скептически поинтересовалась Черь. «Нам с тобой той заморозки, что я из городской квартиры забрала, на пару недель хватит. А если я еще мазь приготовлю, то мы с тобой до конца месяца будем разные всякие блюда из деревенской курочки готовить». Дочь вроде успокоилась и пошла умываться и переодеваться в домашнее. «Ну что же, пора нам позавтракать». «Попробуем, что там за творог из козьего молока». Поставила чайник, перелила сливки из пол бутылки в баночку, а то потом застынут то неудобно будет их из узкого горлышка доставать. Мужественно отправила половину чайной ложки творога в рот. Вкусный. Не такой, конечно, как от коровы, но вкусно. Хотя когда я последний раз настоящий творог ела, уже и не припомню. В детстве бабушка делала творожную намазку с укропом и чесночком — Надо будет попробовать и самой такое соорудить. Внутри прямо все зудело. Так хотелось приступить к поиску рецепта и ингредиентов для прополисной мази. Но сначала куры, козы, затем основная работа, а потом уже и все остальное. Прямо вот и нет времени погревать о развалившейся семье. Все по минутам расписано. Неправильная я какая-то. Не горю и да не рыдаю. Пошла своё хозяйство проверять. Выпустила курочек в загончик погулять, проверила наличие воды и зерна у пеструшек, всего достаточно. Заглянула в сараюшку к козочкам, как они там устроились. Оказывается, это не просто сарай был, а самый настоящий козлятник с небольшим загоном, высоким настилом, лавками и кормушками, очень светлое помещение. Конечно, ведь бабушка держала коз. Значит, и помещение для них специально построено было. Что же едят козы? Наверное, сено и чужое белье. Я где-то в книжке читала, как эти животные слопали соседское исподнее В курятнике видела большой сток сена, или как это правильно называется, не знаю. Нашла вилы и пошла за едой для скотинки. Зацепила сено вилами и... Совершенно верно. Все это оказалось у меня на голове, на лице, в глазах, за шиворотом, везде, где можно, только не там, где надо. Но врагу не сдается наш гордый варяк Мы не ищем легких путей. Нагребла в какой-то таз сена и потащила своим новым подопечным. Воды им принесла. Выпускать их на улицу не решилась, там мокро, слякотно. С чистой совестью и со спокойной душой отправилась в дом работать работу. По дороге вытряхивала соломинки из одежды и волос. но «Ну ничего, справлюсь. Не коровы ж завелись, а маленькие козочки. Надо про уход за ними в интернете почитать. А вечером попробую подоить. Что-то как-то скептически к этому занятию я отношусь. Зашла в дом. Тут мне навстречу дочь выплывает с тетрадкой в руках. Мам, а мы когда с тобой вещи по шкафам разложим? Или они так и будут в пакетах на полу валяться? Прям не ребёнок, а совесть ходячая какая-то. Поработала, называется. Но дочь права. Ладно, начну свои карточки заполнять на час позже. Хорошо, хоть вчера вечером статьи отправила заказчику. Надо, кстати, глянуть, заплатил он мне или нет. И от основного работодателя сегодня должна зарплата прийти. Ещё надо решить, в каком банке кредит брать. У меня ведь только наполовину дома деньги есть. Зашли в хозяйскую спальню. Открываю шкаф, а он пустой. Неужели мне померещилось? Дверцу закрыла и снова открыла. Точно пусто. Петр вроде говорил, что он вещи бабушкина не разбирал, а тут совершенно ничего нет, только на самой верхней полке белье постельное, да, вешалки пустые. Нет так нет, баба с возу были легче. Вытерли полки от пыли, протерли стенки и загрузили свои вещички. Второй же шифоньер, в отличие от первого, был забит. Но все, что там было, — это только новые вещи. Пальто в пакетах, платье, костюмы, юбки и блузки, даже шуба мутоновая висела. Все это имело стойкий запах нафталина. Целый шкаф неношенного добра, которое никто никогда не носил и берег до лучших времен. Ладно, потом разберусь, куда чего. Тут затрезвонил телефон, звонила мама. «Ты куда пропала?» Разговор начался с претензий. «Не звонишь, не пишешь. Почему сегодня не приехала, у меня хлеб кончился?» «Я была у тебя в субботу и в воскресенье. Сегодня только вторник. Сходи сама за хлебом. Ты же прекрасно знаешь, мне тяжело. У меня сломана нога, и рука не работает». Все слова сквозили вселенской обидой. «Мама, ногу ты сломала больше года назад, и руку тогда же». «Все уже давно зажило и срослось, имей совесть. У тебя магазин на первом этаже твоего дома. Начни уже сама выходить хотя бы за хлебом. Не ехать же мне с одного конца города на другой, чтобы купить тебе булку». «Какая же ты все же, Агнета, черствая! Я тебе всю свою жизнь посвятила, а ты? Из-за тебя я буду сидеть голодная. Попроси соседей. Люди все равно в магазин ходят, не откажут тебе в одной буханке. А я в пятницу приеду и куплю тебе все продукты». «Ты яйца съела, тухлых не было?» «Только два съела». «Все, давай до пятницы, мне тяжело с тобой разговаривать». Недовольно проговорила мама и бросила трубку, не дав мне с ней попрощаться. «Ну вот опять я дочь плохая. Хорошо, что не стала ей говорить, что съехала от мужа и перебралась в деревню, а то устроила бы мне истерику». Наконец я добралась до Ноута, и углубилась в мир товарных карточек, фотографий и графического редактора для обработки фоток. Интернет тут работал исправно, не тормозил и не лагал. Два раза пиликнул телефон. Пришли деньги за статьи и 15 тысяч зарплата. Теперь об этом можно и не беспокоиться. Надо еще научиться строить свою жизнь по-другому, рассчитывать только на себя. На обед я приготовила плов, с куриными запчастями. Получился целый казан. Эх, сколько мы теперь его есть будем. Не умею я мало готовить. Часа в четыре закончила работать с карточками. Теперь по плану у меня была мазь для Ольги. Рецепт нашла быстро. Рассчитала количество ингредиентов на поллитровую банку. Теперь дело за малым. Найти все составляющие. Если бабушка такое варила, то у нее должны были быть эти продукты. Вот только где это все лежит? Обшарила всю кухню, ничего не нашла. Поискала в кабинете, и там пусто. Слышу, в коридоре кот скребется, стоит так и сосредоточенно полы роет. Вот ведь негодник, только с улицы, а уже пакостить в доме собрался. Подошла к нему с целью великих люлей надавать за неполитическое поведение. Пригляделась, а он крышку в полу скребет. Дескать, смотри, чего нашел. Там могут быть мыши и то, что тебе надо. Позвала Катюшку, вручила ей телефон, сказала, если что, звони дяде Серёже или новой знакомой Ольге. В коридоре нашла выключатель, который отвечает за свет в подвале, включила и полезла в подпол. На удивление, лестница оказалась приличной и целой. Спустилась и очутилась в небольшом коридорчике, из которого вело несколько дверей. Как-то не по себе стало. Почему-то вспомнились фильмы ужасов с их подвалами и маньяками, ну как говорится, волков бояться в лес не ходить. Одним глазом гляну, что почем, да и вылезу. Вместе со мной спустился Прошенька. Маруська заглядывала сверху и тихонько тявкала, дескать, вылезай, хозяйка, там темно и страшно. Щелкнула выключателем у одной из комнат. Толкнула дверь. Там оказалась кладовка с разными вареньями и соленьями, с ящиками для картошки и других овощей. Кстати, там еще довольно много было продуктов. Эх, балда, не взяла с собой ведра, хоть бы картошки набрала, да кто же знал. Ладно, потом вернусь. Никто же не съест запасы без нас. В соседней клетушке стоял работающий высокий морозильник. Да стеллаж с какими-то свертками. И стеллаж с пустой тарой. Банками, ящиками, коробками. Заглянула в морозилку. Вот это да! Это же целая сокровищница. Ящик с мясом, ящик с рыбой, ящик с ягодой, ящик с овощами, а дочь еще переживала, что мы голодать будем. Почему Петр продукты отсюда не забрал, неизвестно. А если бы электричество выключили или сам агрегат сломался, запах был бы непередаваемый. Развернула один из свертков, обрадовалась, воск нашла. Только вот он какой-то странный. Ковырнула сыр, забрала его с собой. слышу Проша орёт своим хриплым голосом в одной из комнат. Открыла дверь, свет включила и ахнула. Настоящая лаборатория! Вот где бабушка свои настойки и мази делала и хранила. Тут и электронные весы, которые всё до миллиграмма показывают, и вытяжка, и различные пузырьки, и мешочки, и плитка, и посуда для мазей, и даже специальная машинка, для изготовления восковых свечей. Лепота. Нашла воск, прополис. В пятилитровке подсолнечное масло. Здесь варить или на кухню подняться. От прополиса и воска всегда пахнет хорошо. Можно и наверху зелье вареньем заняться. Взяла небольшой ящик в соседней комнате, загрузила все необходимые ингредиенты, посуду и оборудование и отправилась творить волшебную мазь. Написала сообщение Петру с благодарностью за кос, сообщила о полном морозильнике и колдовой в подвале, вручила дочери головку сыра и ушла в кухню колдовать. Соорудила на плите водяную баню, все взвесила, отмерила и измельчила. Есть некоторые нюансы при изготовлении этой мази, поэтому решила взять немного больше ингредиентов, чем планировалось получить готового продукта. Но прошло все как по маслу, хоть и пришлось повозиться. За полтора часа управилась, получилось полторы пол-литровые баночки. Самый интересный процесс — это отмывание посуды, поэтому для таких дел лучше завести отдельную кастрюльку, терку, ножи и ложки. Так время подошло к ужину. Много особо готовить не стали, сотворили гренки с яйцами и бутерброды с найденным сыром. Он был изумительный, слегка терпкий, С небольшой остринкой. Столько лет на земле живой а ничего подобного не ела. Спасибо тебе, бабулечка, за такую заботу о незнакомом тебе человеке. Вот неудобно мне как-то перед Петром. Может, бабушка хотела, чтобы внук лакомился ее сырами. Только об этом подумала, как пришел ответ от хозяина дома. Дескать, не волнуйтесь и пользуйтесь всем со спокойной совестью. Не буду ему больше надоедать со своими находками. а то передумает еще продавать. С маленьким пластиковым ведром и дрожью в коленях отправилась доить коз. Взяла еще бутыль с теплой водой, чтобы помыть в имя Бабушка корову держала и всегда перед дойкой мыла. Здесь, правда, не корова, но, думаю, лишним не будет. Перед дойкой пересмотрела кучу роликов, как правильно это делать. Боялась, что они меня или забодают, или запинают. В качестве душевной поддержки со мной пошел Проша. Дочь отказалась, сказала, что она коз боится, но будет держать за меня кулачки, чтобы у меня все получилось. Зашла в козлятник, а коза уже на лавке стоит, ждет. Помыла ей вымя и ведро для дойки поставила. И как-то сразу ничего у меня не получилось, видно слабый захват. Боялась животинки больно сделать. А потом сдавила сильней, и молоко полилось. Раз-раз, туговато, пальцы-то не привыкшие к таким усилиям. Надоила с одной козы половину ведерка, и с другой столько же. Подсыпала им свежего сена и пошла с гордо поднятой головой домой хвастаться, какая я молодец. Пришла, процедила через марлю молоко, перелила в кастрюлю и смотрю на него с ужасом, куда же его теперь девать. Это сегодня утром 4 литра плюс стакан молока, и завтра утром столько же и вечером еще будет. Нам же столько не надо, что же с ним делать-то? «Ну, творог можно. А сливки из него интересно делают? А кефир? Сыр вот точно готовит Кипятить надо или не надо?» «Читала, что йогурт из него вкусный получается, только вот закваски нет». «Сколько вопросов! Пойду гуглить, а пока накрою крышкой и поставлю в холодильник».